Глава 20. Что делает представитель каждого типа личности по системе Майерс-Бриггс, когда болеет? INTP разрабатывает огромное количество странных новых лекарственных средств и испытывает их на себе, откладывая свое выздоровление на недели. INTP находит в интернете 10 тысяч вариантов своего диагноза и зарывается в Википедию, читая про странный полинезийский вирус, которого не существует уже тысячу лет. И NTJ дает себя отдохнуть 30 минут, решает, что проявил достаточно заботы о себе и возвращается на работу. А NTJ принимает пару таблеток, игнорирует свою болезнь и все больше раздражается, когда его спрашивают, как он себя чувствует. И SFJ старается выздороветь как можно скорее, чтобы позаботиться о друзьях и родных, которые слеглись с тем же вирусом. ISFJ старается убедить всех, что с ним все в порядке, и ему не нужна помощь, но втайне надеется, что близкие проигнорируют его слова и придут за ним поухаживать. ISFP отправляет всем своим друзьям сообщение со словами: "Я умираю. Кто хочет прийти посмотреть какой-нибудь фильм?" ISFP втайне радуется, что теперь у него есть повод неделю не выходить из дома и заниматься своими делами. АСТД принципиально лечится только так, как его лечили в детстве. Если это всегда помогало, то зачем что-то менять? ИСТД самоотверженно работает через интернет, лежа в постели, и ругает свою иммунную систему за то, что она плохо справляется. АСТП принимает столько лекарств, что пьянеет и наслаждается поводом остаться дома и поиграть в компьютерные игры. И СТП глотает пару таблеток, выпивает энергетический напиток и живет обычной жизнью. Это же не смертельно. Зачем тогда жаловаться? А NFJ старается принимать лекарства только в случае крайней необходимости, но остается дома отдохнуть и набраться сил. Он не допустит, чтобы окружающие увидели его в таком состоянии. И NFJ с бодрым видом соблюдает все договоренности, не желая обременять других мыслями о своей болезни. Приходит домой и сваливается. А NFP остаётся дома и представляет, конечно, не впадая в мрачное настроение, что хорошего люди сказали бы о нем на его похоронах. И NFP отказывается отдыхать и расслабляться, не веря в то, что это поможет, и живет обычной жизнью, походу заражая всех вокруг.